Сожжешь, не вернешь, убьешь, не воротишь, чтобы вынес ты из горящего дома. Я-то, ай, не знаете, а еще и стопник. А то спрашивал загадку, Али говорит, дилемму, как бы выбирать, чтоб ты вытащил, кошку али картину, голубчик или книгу? Вопросы. Еще вроде как мучился, сумлевался, головой качал.